Мистер Мортимер Лайтвуд выступал не только в роли свидетеля, но еще и во второй роли известного ходатая по делам, наблюдавшего за следствием в интересах покойного, что и было, как водится, напечатано в газетах. Инспектор тоже наблюдал за следствием, но держал свои наблюдения про себя». Мистер Джулиус Хэнфорд, который так подозрительно вел себя на опознании, не был вызван повесткой и присутствовал на суде единственно в сокрытых от света мыслях господина инспектора. «Я видел десятки людей, приходивших для опознания, и ни один из них не вел себя так странно. Однако он дал нам верный адрес». и в гостинице о нем известно только то, что он аккуратно платит по счету и ведет весьма уединенный образ жизни. Хм, подозрительно это или нет? С одной стороны, конечно, подозрительно. Дело вызвало еще больше интерес среди публики, когда мистер Мортимер Лайтвуд в своих показаниях коснулся тех обстоятельств, при которых покойный мистер Джон Гармон возвратился в Англию. Насколько мне известно, покойный мистер Джон Гармон возвращался в Англию после 14 лет отсутствия, чтобы жениться и получить наследство. Кроме того, вероятно, он вез с собой деньги, вырученные от продажи земельного участка. Венеринг, Твэмлоу, Потснап и все буферы на несколько дней присвоили себе подробности этой истории, развозя их по обедам и противоречили один другому, не умея согласовать свои рассказы. Делу придавали интерес также и показания корабельного стюарда Джоба Поттерсона и одного из пассажиров, некоего Джона Кибла. Я плыл в одной каюте с беднягой. Ах, как все это ужасно! Нет, я не отвлекаюсь. Да, я готов поклясться, что в чемоданчике, с которым он сошел на берег, лежало свыше 700 фунтов наличными. Рассмотрев вышеупомянутые свидетельские показания, следствие установило, что тело покойного мистера Джона Гармана было найдено в Темзе, сильно поврежденным и в состоянии значительного разложения, и что вышереченный мистер Джон Гарман скончался при весьма подозрительных обстоятельствах. Но каким именно образом и от чьей руки следствие, не располагая достаточными данными, установить не может? В связи с этим я рекомендую Министерству внутренних дел предложить награду за разгадку этой тайны. Спустя двое суток была объявлена награда в сто фунтов вместе с полным прощением вины тому лицу или лицам, причастному или причастным к преступлению. Это объявление прибавило инспектору хлопот, заставив его останавливаться в раздумье на спусках к реке и на плотинах заглядывать в лодки и вообще раскидывать умом и сопоставлять одно обстоятельство с другим. М да Смотря по успеху, с каким люди сопоставляют одно с другим, у них получается либо женщина и рыба по отдельности, либо целая русалка. У меня пока что не получается ничего, кроме русалки, в которую никакой суд не поверит.